Мире будет большой радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет. Это просто наслаждение. <m> -hmm> Это просто объедение. Для детей на целом свете ничего вкуснее нет. На Будет больше сладостей, море вкусной карамели, сладкой ваты облака. Будем воплести пряники, взрослые не надо в панике. Будут целы наши зубы, знаем мы наверняка. На клубничной мире будет больше радости, если будет больше сладостей. В каждой плитке шоколада удовольствие секрет. Будет мир наполнен сладкими, посилай мармеладками. Для детей на целом свете ничего вкуснее нет. Нам клубничное варенье, поднимай With them.